оказались Здесь столько людей И все они следят за машинами Которые мимо них проносятся Вот одна промчалась Еще одна И еще Сколько машин гоняется Только они совсем не похожи на те Что по улицам ездят Колеса у них гораздо больше и шире Чем у обыкновенных автомобилей